Жалко, что он вчера не настоял на своем, но раз уж договорились, придется потерпеть. В том, что Уоррен Трент примет его условия, Окиф ни на секунду не сомневался. Другого выбора у Трента собственные не было. Когда завтрак уже подходил к концу, позвонил из Голливуда Хэнк Лемницер, личный представитель Окифа на западном побережье. Трубку подняла Додо. -до. Но Окиф, догадываясь, по какому поводу звонит Хэнк, подговорил с ним, перейдя в свой номер, и плотно прикрыв за собой дверь. Действительно, после обычного отчета о разных финансовых делах, которыми наряду с гостиничным бизнесом занимался его представитель, Хэнк приступил к основной теме. А вот еще что, мистер Окиф, раздал его гнусавый калифорнийский акцент, насчет Дженни Ламар. То есть красотки,、хм. то есть дамы, к которой вы проявили ваш благосклонный интерес тогда в Беверли-Хилл, вспомните? О Киев помнил ее прекрасно, пышная, высокая, бынятка с дивной фигурой, насмешливая, стойнравная, умница.